Глава седьмая Я сидел в кресле большой гостиной, она же центральная, она же общая, она же семейная, а по обе стороны от меня на подлокотниках кресла сидели Норику и Аккеми. «Стой!» — остановила меня жена. «Вот смотри, отличный диванчик!» Рассмотрев подробнее картинку глянцевого журнала, я состроил скептическое выражение лица. «Да ну ерунда!» — произнес я. Нафиг нам подобное вычурное нечто? Все эти завитушки — прошлый век. Ну так мы его и не для этой гостиной выбираем, — пояснила Акеми. В старой гостиной этот диван будет отлично смотреться. Если только там, — произнес я неуверенно. Разве в старой гостиной кто-то бывает? Зачем нам вообще новый диван? Отсутствие людей в помещении — не повод о нем забывать, — ответила Норико. Так, а зачем начал было я... Да плевать. Хотите купить, покупайте. Сколько он стоит-то? Попытался я найти цену в журнале. Да кого это волнует, отмахнулась Норику. Десять миллионов произнесла Акеми. «Сколько — Сколько? Глянул я на нее. Иен, уточнила она, Десять миллионов йен. Миллион рублей? Долбаный миллион рублей за диван. Почему так дорого? спросил я у девушек. Да нормально, вроде произнесла Норику неуверенно. «Это раритет», — ответила Акеми. «Антиквариат. И Норико права, у нас в старой гостиной есть вещи подороже». «Это какие?» — вновь удивился я. «Тот стул, что ты от души пнул пару дней назад», — ответила мне Акеми. «Ой». «Ну, предположим, не от души. Он бы развалился, пни его настолько сильно», — начал я на автомате оправдываться. «Ну так мы берем диван?» — спросила Норику. «Берем» произнес я нехотя, на что был поцелован в обе щеки. «А теперь есть у меня...» — решила внести новое предложение Норику. Я же в этот момент чуть повернул голову и поднял руку, заставляя ее замолчать. Внимание, умиление, усмешка. Кто? Маленький, злобный, но смешной шиноби. В этот раз это была даже не эмоция, а образ. «Сорей, что ли?» «Так, дамы», — произнес я, поднимаясь из кресла. «У меня тут дела образовались, так что мне надо отойти. Вы выбирайте, что вам там хочется, я потом посмотрю». «Что так резко?» — возмутилась Норику. «Потому что дело важное», — ответил я. «А узнал ты о нем как?» — проворчала она. «Ведьмачьи штучки?» — усмехнулся я. «Не сердись, милая, я не вру. Мне действительно надо отойти». Вообще, после того, как я напрямую обратился к дому, он словно получил разрешение общаться со мной, так что за последние пару дней я много чего любопытного узнал. Например, несмотря на то, что дом отлично различает людей на территории поместья, всех, кто не относится к роду Аматеру, он воспринимает как инструменты. Фудзикава Асами — опасный инструмент, сурый — забавный. Исключением являются только Рейка и Акеми. Одна моя сестра, вторая моя женщина. При этом, хоть он их и выделяет, они, как и остальные мои жены, да и жена Казуки, не более чем женщина-господина номер один, женщина-господина номер два и так далее. А вот по отношению к Атарашике он испытывает сожаление и талику вины. К Казуке он относится как к милому ребенку. К детям он ничего не испытывает. Для него это просто очень ценные предметы, которые надо защищать. Лучше всего он относится к Бранду, который очень сильно на него похож, такой же верный. А хуже всего к Эдзивару. У них с домом что-то вроде холодной войны, и если бы не какая-то там связь со мной, Кошаку пришлось бы несладко, Как минимум так же, как и Фудзикаве, которая каждое мгновение чувствует на себе давление дома, пусть и небольшое, но ощутимое. У нее, конечно, есть связь с Норику, но та не урожденная Аматеру, а просто женщина-господина номер один. Впрочем, это все просто любопытная информация, гораздо интереснее то, что у дома нет ограничений в плане влияния только на магических существ. Просто когда-то какой-то из глав рода приказал присматривать именно за магической частью мира, и с тех пор этот приказ никто не менял. На вопрос, станет ли он помогать против вторженцев людей, если приказ не изменится, дом ответил возмущенно-утвердительно. После череды вспышек эмоций и образов я понял, что общую защиту жителей поместья с него никто не снимал, просто повода проявить себя с тех пор не было. Никто так и не смог сюда прорваться. А ведь если подумать, я теперь без всяких костылей типа подавителя могу удерживать на территории поместья хоть мастера, хоть виртуоза. Прикольно. Ну и напоследок, об этом я совершенно случайно узнал сегодня утром. Оказывается, дом знаком с Хирано, Во всяком случае, насколько я знаю, других девятихвостых лисиц в Японии нет. В общем, это отмороженная девка аж целых три раза пыталась проникнуть на территорию поместья. По словам дома проникнуть, но зная Херану, она, скорее всего, была заинтересована именно в защите, а не в проникновении, за что и получала по ушам и под хвосты. Авантюристка одним словом. Тем не менее, данный вопрос следует прояснить. Зато теперь понятно, почему она не только на территорию поместья не хочет заходить, но и вообще к нему приближаться. Устроившись за столом в своем кабинете, через две секунды молчания я нарушил тишину. «Докладывай». В ответ напротив стола появился сорей и тут же опустился на колено. «Приветствую, господин. Ваш приказ выполнен», — произнес он. Поднявшись и достав из воздуха папку с бумагами, с поклоном положил ее передо мной, после чего сделал шаг назад и вновь встал на колено. В папке оказались не бумаги, а фотографии неких документов, которые я и принялся читать. «Ты где фотографии делал?» — спросил я, не отрываясь от чтения. «В смысле, проявлял их где?» «В Токусиме есть небольшая студия, которой владеет цукумугами фотоаппарата», — ответил Сорей. И такое, оказывается, есть. Но надо же, вот это я понимаю наглость. С другой стороны, план реален. На остров Панай мы претендовать не собирались. Хм, так, это понятно. Это тоже. Эти схемы будут интересны Щукину. А это что? Опа! То томе они, похоже, решили слить», — произнес я себе поднос. «Без сомнения, господин», — произнес Сорей. «Ну или около того. Во всяком случае, захват порта Давао им будет сложно пережить. Подобный ход Тойотоми сильно разозлит американцев, и претензии они будут слать именно моему альянсу, а не Тойотоми. В этом случае мы будем обязаны...» «Что? Что нам делать в этом случае?» На вскидку Альянсу придется наказать Тойотоми, показать штатам, что мы не заодно. Тайра и Нагасуна Хику по плану всего лишь обозначат свое присутствие, сомневаюсь, что они впрягутся за Тойотоми, когда тех начнут бить. И зачем им это все? Если не принимать в расчет захват Давау, то Тайра и Нагасуна Хико повторят мой план в Малайзии. С некоторыми изменениями, конечно. В частности, они придут не до Большого Альянса, а после, но не суть. «Тогда зачем...» «Так, стоп, где там та схема?» «Ага, да...» «А ведь панель разделен всего на две части. Получается, Тайрос, Нагасуна, Хико просто не хотят делиться. Плюс отвлекают внимание, так как нам точно будет не до них». «Ты пока добывал документы, слышал что-нибудь интересное?» — спросил я. «Может, кто-то говорил, зачем им вообще то и «Жертва, господин», — ответил он. Они приносят их в жертву Альянсу Аматеру. Тайра опасаются, что если этого не сделать, то Альянс в любом случае выберет для наказания кого-нибудь другого. А с учетом того, что в Альянсе есть Фудзивара и Кагу Тайра думает, что выберут их. Это, кстати, логично. Кагу Цутивару точно будут настаивать на том, чтобы приструнить именно Тайра. Фудзивара? Ну, не знаю, хотя стоп. Фудзивара же соседи Нагасуны Хико. Они должны топить за войну с ними». «Фудзивара тут причем? – спросил я Сурея. «Не знаю, господин», — ответил он. «Что-то связанное с Министерством Тайра и его запретами». От Тайра, я смотрю, многим поперек горла встали. «Слушай», — начал я неуверенно, «а у тебя нет каких-нибудь вещественных доказательств, подтверждения того, что Тойо Томми хотят принести в жертву. На что Сурей молча достал из воздуха деревянную шкатулку, с поклоном поставил ее на мой стол и открыл. Внутри находились флешки, пара десятков флешек. Повозив пальцем в шкатулке, Сурей вытащил одну из них. — Восемьдесят минуты аудиозаписи, господин, — сообщил он. — Не могу сказать точно, на какой минуте, но где-то посередине нужное вам обсуждение. Ядрить-колотить колотить, это ж, это ж, сколько мне работы привалило. Даже в ускоренном темпе я буду все это прослушивать пару дней. Да, хорошо произнес я устало. Ладно, свободен пока. Хотя подожди, есть для тебя еще одно задание. После чего вкратце озвучил план захвата филиппинского флота и роль Соррея во всем этом. Это будет не просто, господин произнес он через одиннадцать секунд после того, как я замолчал. «Но, возможно». «В чем проблема?» — напрягся я. В перемещении между кораблями», — ответил он. «У меня есть способы быстрого и незаметного перемещения, но на воде они...» — замялся он. «Разве что незаметные». «На рейде чуть больше двадцати кораблей. Сколько тебе потребуется времени, чтобы заминировать их все?» — решил я уточнить. «Не могу сказать точно, господин», — ответил он. «Нужна разведка местности и информация по кораблям». «Я должен точно знать, что никто не сможет меня обнаружить и куда закладывать бомбы. Да и расстояние между кораблями хорошо бы знать». «Со вторым и третьим понятно, но первое...» — недоумевал я. «Кто его там вообще может обнаружить?» «Семейные артефакты и камунтоку, — ответил он. Я высокого мнения о своих способностях, но на задании самоуверенность не к месту. Если бы не это, то нужную информацию, — кивнул он на мой стол, — я бы добыл гораздо быстрее. Прав он, что уж тут. Но дела принимают не очень хороший оборот. Задание-то он выполнит, но за какое время? Я понял. Тогда... Вроде все. Тогда свободен. Пока. Как прикажете, господин, поклонился он. А, подожди, остановил я его. Позови ко мне Фудзикаву. Сделаю, господин, поклонился он еще раз. И через полторы секунды растворился в воздухе. А дом с усмешкой стал транслировать мне, как клубок тьмы рыскает кругами по территории особняка. Скажи ему, что она на полигоне, хмыкнул я. Миг и сурей замирает на месте. А от дома исходит чувство веселья, после чего шиноби по прямой мчится в сторону полигона. Можно было и его к крысам отправить, но Сурей тот еще баламут наверняка начнет силой мериться, и бог его знает, к чему это приведет. Пусть лучше к ним сходит более спокойная в этом плане инугами, она, по крайней мере, драку не начнет. Ну а я пока звякну Акену. Пора уже идти на поклон к Кагаме, и он должен об этом знать. Дверной колокольчик отвлек Ханасу от идеально чистого стакана, который он, словно робот, протирал уже который час. Вошедшим в ресторан посетителям оказалась молодая, хрупкая с виду девушка с шикарной длинной косой, лежащей на плече. Одета она была в джинсовый костюм и в целом имела современно-молодежный вид. Раньше Ханасу не встречался, да и не слышал о ней, так что ему оставалось лишь гадать, кто посетил штаб клана. Вот девушка осмотрела зал ресторана – который, за исключением разбитых стекол, ничем не отличался от сотен подобных забегаловок Токусимы. Взгляд вправо, взгляд влево, чуть подняла голову и принюхалась. Понятно. Может, саму девушку Ханасу и не знал, но вот характерное для инугами обнюхивание новой территории выдавало ее с головой. И что же потребовалось наемникам от крыс, что с той стороны? И почему они послали к ним слабачку? А она слаба. Иначе Ханас узнал бы о ней. Подойдя к барной стойке, девушка уселась на стул и, положив руки на стойку, спросила: Хон есть? Конечно, и нугами, Сан, улыбнулся Ханасу. Серьезно? удивилась она. Тогда налей порцию. Бутылку продашь. Хон не то чтобы прям элитное саке, но достаточно редкое. Во всяком случае, удивление девушки понятно. Найти что-то подобное в местной дыре довольно сложно. «Прошу прощения, инугами, Сан», — ответил Ханасу, — «но мы не продаем спиртное бутылками». «Жаль», — вздохнула инугами. «Тогда просто стаканчик». Сию минуту чуть поклонился Ханасу, после чего повернулся к ней спиной, чтобы достать из шкафа нужную бутылку. «Судя по окнам, вы чем-то разозлили аматеру Сана», обратилась она к спине бармена. «Не сильно, раз вы живы, но, тем не менее, отдаю должное вашей смелости». При упоминании ведьмака Ханасу на мгновение замер, но, быстро взяв себя в руки, повернулся к девушке уже с бутылкой в руках. «Это была не смелость, Тенугами Сан», произнес он с легкой усмешкой. «Это была глупость». «Вы еще и ошибки умеете признавать», покачала она головой. «Моя вам уважуха». «Благодарю, Инугами Сан», — улыбнулся Ханасу. После чего достал из-под стойки небольшую керамическую чашу и налил в нее спиртное. «Прошу». Сделав маленький глоток, девушка зажмурилась от удовольствия. «Не часто я из-за работы такое пью», — произнесла она расслабленно. «А мне казалось, наемники всегда найдут время на выпивку», — произнес Ханасу, вернувшись к протиранию стакана. «Кто наемники?» — вздохнула она, удивив своим ответом Ханасу. «А я, по сути, нянька». «Кто использует наемников в качестве няньки?» — приподнял брови Ханасу. «Да не, я вообще не наемник!» — ответила девушка, заставив Ханасу резко включить мозг. «У меня контракт служения». «Понятно. Значит, не наемники». «Потому и послали такую слабачку. Судя по всему, у ее хозяина просто нет никого сильнее» хотя сам факт контракта довольно удивителен, нечастое это явление в Такусиме. И кто это может быть? Стоп. Если подумать, то она вообще не из Такусимы. В этом городе, если кто-то может позволить себе контрактника, то он явно непростая личность, но они все на виду, и их слуги известны. Стоп, стоп, стоп. Есть в Такусиме кое-кто, про кого все знают, но не в курсе про его внутреннюю кухню. Аматеру И ханасу точно знает, что среди слуг этого рода есть и нугами. Просто он думал, что тот и нугами сильнее, чем эта девушка, с другой стороны внешность как и чувства порой очень обманчивы. Что-то я сомневаюсь решил закинуть удочку ханасу, что у аматеру есть мужчины с которыми надо нянчиться. Если не считать маленьких детей, тут и прав. Посмотрела на него девушка с насмешкой. А вот за моей госпожой порой приходится следить очень пристально. Так там и без нее есть девчонки, у которых ветер в голове, плюс сестра Аматерусана. И вздохнув, закончила. А скоро в семье дети подрастут, совсем труба будет. Сочувствую, покивал Ханасу. Общение с маленькими детьми, и правда, может быть, тем еще испытанием. Это да. Допила она саке и, поставив чашку на барную стойку, произнесла. «Повтори». Налив очередную порцию спиртного, Ханасу спросил. «Ну а для тренировок-то время остается?» «Я тренировки как повод отдохнуть использую», — вздохнула девушка. «И только?» — изобразил удивление Ханасу. «Они вам совсем не помогают?» Сделав глоток саке, Девушка подняла на него взгляд. И в этот момент реальность для Ханасу поплыла. Умом он понимал, что по-прежнему находится в ресторане, но все его чувства кричали о том, что он сейчас в огромной темной пещере, из глубины которой на него смотрят два огромных волчьих глаза. «Зачем мне тренировки, глупый Юрей? Моя сила не зависит от них!» Глубокий, чуть рычащий голос – заполнил всю его сущность. Миг, и он вновь в ресторане за барной стойкой со стаканом в одной руке и тряпкой в другой. А напротив него красивая хрупкая девушка с удовольствием пьет дорогущее саке. Сглотнув, он через силу вернулся к протиранию стакана, всеми силами пытаясь не показать своего страха и удивления. Впрочем, последнее далось ему достаточно просто — Видимо, общение с Аматеру, которое встряхнуло Ханасу в разы сильнее, пусть немного, но закалило его. Да уж, от общения с главой Аматеру он отходил несколько часов. Серьезно, у него пальцы часа три после ухода ведьмака дрожали. По сравнению с этим, рычание и Нугами — фигня, стоящее упоминание фигня, но тем не менее. И, кстати, да, похоже, в мире вновь появился и Нугами с хозяином тем самым хозяином. До божественного уровня девушка вряд ли дотянет, не успеет просто. Хозяйка у нее все же человек с не такой уж и большой продолжительностью жизни. Но уже лет через пятнадцать она станет сильнейшим Йокаем в мире. «Так по какому вопросу пришла к нам госпожа?» — спросил Ханасу, не отрывая взгляда от стакана, который он протирал. «Неужто лишь за тем, чтобы выпить?» — Уверена, ты и сам все знаешь, — ответила Инугами. — Повтори. Налив в чашу очередную порцию саке, Ханасу произнес. — Полагаю, аматэру-сан хочет нанять крыс для какого-то дела. — Именно, — ответила Инугами, сделав глоток. — Вы ведь теперь свободны. — Так и есть, — замер Ханасу. — Мы обрели новый смысл жизни. — Даже не буду спрашивать, какой, — хмыкнула девушка. «С вами нерожденными проще мозг сломать, чем понять, о чем вы думаете». «Инсинуации, госпожа», — улыбнулся Ханасу. «Мы просты, как полено». «Ага». «Как же?» — поморщилась девушка. «Ну так что, вы согласны? Или вам нужно время подумать?» «Переговорщица из меня не ахти, так что играть словами я не буду. Того же и от вас хотелось бы. Просто дайте свой ответ». Молчал Ханасу недолго, всего несколько секунд. «Крысы, что с той стороны, согласны принять заказ рода Аматеру», произнес он, глядя ей в глаза. «Ну и отлично», — допила сакая девушка. «Тогда приходите завтра в обед в поместье. Желательно заранее подготовьте договор со всеми вашими хотелками. Времени у Аматеру Сана не так уж и много. Только, — глянула она на него, — не жадничайте. Будьте реалистами. Вы и так умудрились разозлить Аматеру Сана» кивнула она себе за плечо, намекая на разбитые стекла. — А вот эти вопросы, госпожа, — улыбнулся Ханасу, — позвольте решать договаривающимся сторонам. — Как скажешь, — поднялась она на ноги. — Мое дело предупредить. — Бывай, Юрей, — махнула она рукой, направляясь на выход. Бросив взгляд ей в спину, Ханасу вновь вернулся к стакану, Правда, через несколько секунд вновь поднял голову, так как, судя по звуку, дверь слишком долго была открыта. Как выяснилось, на пороге ресторана, придерживая дверь и глядя вслед ушедшей девушке, стоял полноватый мужчина лет сорока в строгом бежевом костюме. А вот эту личность Ханас узнал. Глава клана Тануки герой довольно часто заходит к ним в гости. Подойдя к барной стойке и с кряхтением усевшись на стул, Тануки поймал взгляд Ханасу говорят вы теперь свободны спросил он есть такое дело герой сан ответил ханасу ха значит я все-таки дождался этого момента усмехнулся он и как будут еще отговорки я по-прежнему предлагаю очень выгодные условия в ответ герой услышал до боли знакомый ответ но с небольшим изменением прошу прощения герой сан но крыса что с той стороны работают только народ аматеру «Да чтоб вас!» «Вам как обычно, господин?» «Да!» Фудзикава на удивление отработала на пять с плюсом. Сходила, поговорила, а на следующий день я сидел в своем кабинете с договором о найме в руках. Самым обычным договором. Без отпечатков крови, магических печатей и тому подобного. Правда, плата меня смущает. «Разрешение на проживание?» Посмотрел я настоящего в центре кабинета Ханасу. «Так и есть, господин», — подтвердил он. «Вы просто хотите, чтобы я разрешил вам жить в Такусиме? спросил я еще раз. «Именно, господин», — ответил он. Но не знал я, как на это реагировать. «В чем подвох?» «Никакого подвоха», — господин произнес он. «Просто до нынешнего времени у нас был договор с полицией города, но он не предусматривал нашей свободы». Сейчас нас запросто могут отсюда вышвырнуть. Хм, а ведь Мацусита и правда может попробовать это сделать. Я ему даже помог бы. Неподконтрольный клан Юкаев-Шиноби — та еще головная боль не только для полиции. Сдается мне, нам придется подписать дополнение к этому договору, — заметил я. Ну или даже отдельный договор, регулирующий вашу деятельность на территории моего города. Мы готовы, господин, — поклонился он. «Хорошо», — произнес я, не спуская с него глаз. «Тогда обратись с этим вопросом к Мацусити. Знаешь, кто это?» «Конечно, господин», — ответил Ханасу. «Его отец уже заключал с вами договор, думаю, и он справится». Постучал я пальцем по столу. «В идеале, если вы будете сотрудничать с полицией, это устроит вообще всех. Я не говорю о подчинении, если что, просто о сотрудничестве». «Мы подумаем об этом, господин», — кивнул Ханасу. «В любом случае, хоть какой-то договор составлен должен быть», — произнес я. «Несомненно, господин». «Что-то он какой-то покладистый». «Тогда свободен. Когда составите договор, сразу несите его мне. После этого я подпишу этот». «Сделаю максимально быстро, господин», — поклонился он. Как только за ним закрылась дверь, я произнес. «Сорей». Шиноби появился на том месте, где только что стоял Ханасу. «Слушаю, господин», — опустился он на колено. «Это вообще нормально?» — махнул я на дверь. «Они хотят работать за право жить здесь, но они и без меня могли бы с Мацуситой договориться». «Не могу сказать, что в голове у крыс», — господин начал Сурей. «Но чисто технически их желание получить ваше разрешение на проживание имеет смысл. Для нас, нерожденных...» С разрешением хозяина чего-либо на что-либо живется попроще, чем без него. Примеры приподнял я бровь. «М -м, задумался он. Храмы. Храмы Аматерасу в Такусиме и других городах одинаковые, и я не могу зайти ни в один из них. Но здесь, в Такусиме, будучи вашим слугой, для меня это не составит проблем. Даже без служения, если бы вы разрешили, я бы смог это сделать. Уже не так просто, но смог бы. «Но я не владелец города», — заметил я, — юридически. «Кому какое дело до законов людей?» — ответил Шиноби. «Если город считает вас своим хозяином, то неважно, кто правит страной». «Хочешь сказать, — начал я осторожно, — что у Такусимы есть свое сознание, как у моего поместья?» «Нет, что вы, господин», — ответил Сурей. «Вас считают хозяином жители города. Этого достаточно». «Вот это как-то...» — потер я лоб. «Вам сложно это понять, потому что вы не ощущаете ментальную атмосферу города», — произнес Сурей. «Любой нерожденный чует ее очень хорошо. Даже некоторые рожденные чувствуют». «Блин, да к черту! Не хочу вникать в эти магические хитросплетения. У меня и без этого есть чем голову занять». «Примерно понял», — произнес я. «Значит, договор можно подписывать». «По моему скромному мнению, да», — ответил Сурей, — «это привяжет крыс». «Не сильно. Но найти спокойную гавань с разрешением хозяина жить там довольно непросто. В той же Японии таких городов и нет больше. Точнее, есть хакадаты на Хоккайдо, но там хозяин знать не знает про юкаев, да и самих юкаев немного». «Тогда почему остальные юкаи-такусимы спокойно живут здесь и не думают просить разрешения, — решил я уточнить. «Потому что они в основном рожденные», — ответил Сурай. «Им плевать». «А рожденные, «Скажем так, сложно просто прийти и попросить то, за что, по-хорошему, надо бы заплатить. Такие, как я, просто не хотят оставаться в долгу или зависимости. Жить-то и так можно. У крыс же отличный шанс и разрешение получить, и свободными остаться без обременений в виде долга. Да и с местной полицией попроще общаться будет». «Хорошо, я понял. Спасибо, что разъяснил», — произнес я. «Не стоит благодарности, господин», — ответил Сурей. «Тогда другой вопрос. Насколько ты сильнее этих крыс?» — спросил я. «Сможешь ими управлять во время операции?» «Конечно, господин», — ответил он с некоторой долей гордости. «Весь их клан слабее меня одного». «Ты?» — офигел я. «Ты настолько силен?» – прокашлялся он. «Прошу прощения, если ввел вас в заблуждение. Дело не в моей силе, а в их слабости. Просто у крыс специализация, не предполагающая открытого противостояния. Они не слабаки, точнее, они не совсем слабаки. Крысы с той стороны – шпионы и тайные убийцы, в то время как я – диверсант и мастер силового устранения». «Они бьют из тени, а я просто бью и ухожу в тень». «Они с миссией-то справятся?» засомневался я. «Если уж диверсант тут только ты». «Думаю, да, господин», — ответил Сорей. «Нужные знания у них наверняка есть. Скрываться они точно умеют. Пусть и не так хорошо, как я, но умеют». «Вот сейчас я не понял», — нахмурился я. «Шпионы они, а скрываешься лучше ты». Ответил он не сразу, — Мне даже показалось, что Сурей очень хочет тяжко вздохнуть. — Способы сокрытия у нас разные, господин, — ответил он. — Они, как хамелеоны, могут принять любой образ. Я же скрываю свое присутствие. Естественно, я тоже могу натянуть чужую личину, как и они, стать невидимыми. Но получится и то, и то гораздо хуже. — Ладно, все, — поднял я руки. — Не буду больше утомлять тебя. Главное то, что ты сможешь ими управлять. «Вы не утомляете меня, господин», — заметил он. «Ну да, ну да», — усмехнулся я. «Все, иди. Свободен». «Синзи!» — обняла меня Кагами. «Как же я соскучилась! А ты не приходишь, не звонишь, вообще никак о себе знать не даешь». И слегка отстранившись, добавила. «Все вы, мальчишки, одинаковые». «Да бросьте, Кагами-сан», — произнес я, улыбаясь. «Я всегда по возможности заглядываю к вам». «Хочешь сказать, что у тебя так мало возможностей?» — приподняла она бровь. «Ох уж это Кагами!» Вот любит она создавать легкие и несерьезные, но тем не менее спорные ситуации, дабы собеседник мог без проблем сдать назад. Я вот сейчас тоже мог бы с ней поспорить, докопаться до слов, но... Нафиг надо. Пусть порадуется мини-победой. Я уж было открыл рот для ответа, но понял, что не знаю, что сказать. Как тут сдаться-то? Просто прощение попросить?» Что-то она самую малость перегнула палку. «Я... я всего лишь Аматеру Кагами-сан. До богов мне далеко, — все-таки произнес я. И так кручусь, как белка в колесе». «Ладно уж, белка», — усмехнулась она. «Пойдем в дом, нечего на пороге стоять». Зайдя внутрь, прошли мимо кухни, направляясь в сторону одной из гостиных. в Какую именно, я не знал, так как мы еще не дошли до нужного поворота. «Как вы тут?» — спросил я. «На вас ведь сейчас много чего свалилось». «Справляюсь», — ответила она, не оборачиваясь. «Не в первый раз знаю, что делать. Да и проблем каких-то нет. По сути, для меня мало что изменилось». «Скромные вы, Кагами-сан», — улыбнулся я. «На вас ведь все дела семьи легли». На это она, опять же не оборачиваясь, пожала плечами. «Они и так на мне лежали», — произнесла она. «А Кен делами рода занимается, а семья на мне». «Лучше скажи, ты к нам по делам пришел?» «Хотя о чем я?» — обернулась она, продемонстрировав ироничное выражение лица. «Ты к нам только по делам и заходишь». «Это не совсем так, но не будем раздувать спор». «К сожалению, вы правы, Кагами-сан!» — изобразил я вздох. «Сегодня я и правда по делам. Что ж, серьезные вещи обсудим потом. Сначала я хочу просто пообщаться», — произнесла Кагами. Привела на меня в самую большую в доме гостиную. Правда, открыв дверь, внутрь мы так и не зашли, потому что перед нами предстала забавная картина. Посреди помещения валялась шина, одетая в шорты и майку, а поперек ее живота развалился малыш Шо. Оба явно спали и выглядели так мило, что будить их не очень-то и хотелось. «Милота — Милота-то какая! — произнес я с усмешкой. Но тихо. Медленно задвинув дверь обратно, Кагами повернулась ко мне. «Пойдем на кухню», — произнесла она. «В конце концов, сначала можно и о делах поговорить». Усевшись на свое любимое место за кухонным столом, я принялся наблюдать за Кагами, которая молча пошла заваривать чай. «Может, все же кофе?» — спросил я. «Это быстрее». На что получил взгляд, кричащий о том, что я дебил. Так что пришлось ждать, когда Кагами закончит свой чайный ритуал. Через несколько минут уже с чашкой чая перед собой — Я смотрел на сидящую напротив женщину. «Ну, рассказывай, какое у тебя ко мне дело?» — произнесла она. «Серьезное», — ответил я, после чего сделал глоток чая. И уже хотел было продолжить, но был прерван. «Ну еще бы», — проворчала Кагами. «С простыми делами ты по телефону звонишь. Обращать внимание на ее ворчание я не стал». Это дело связано с нападением на особняк в Токио, сообщил я, наблюдая за ней. От услышанного Кагами замерла, совсем чуть-чуть не донеся чашку до рта. Правда, ненадолго, через секунду, она все же сделала глоток. «Хорошо», — поставила она чашку на стол. «Внимательно тебя слушаю». «Мне нужно попасть в Италию, причем максимально скрытно», — начал я. «Проблема в том, что эта страна...» — Скажем так, обычные способы нам не помогут, с высокой долей вероятности не помогут. — Результата я не узнаю до самого конца, мне не хотелось бы узнать о том, что про нас знают в какой-нибудь критически важный момент операции. — Понимаю, — кивнула она. — Вот тут вы мне и поможете, — произнес я, глотнув чая. — По плану, пока примерному, я хочу попасть в Италию в составе вашей свиты, но для этого ваша поездка туда должна быть обоснована. В идеале она должна быть не первой. «М -м -м, промычала она неуверенно. Но я всего лишь женщина Синзи. Что такого важного может мне потребоваться в Италии, чтобы я ездила туда да ещё и не один раз? Не знаю, кагами сам вздохнул я. На вашем месте лично я провернул бы всё через кулинарные состязания, но вам лучше знать, как всё обставить. Только на вас у меня надежда. На последних моих словах Кагами стала очень серьезной. Неуверенность ее лица просто испарилась. «Понятно», — произнесла она задумчиво. «Хорошо. Дай мне пару минут подумать. Я обязательно что-нибудь придумаю». «Время есть. Я не прошу прямо сейчас», — не договорил я, так как был остановлен поднятой рукой Кагами. Подержав ее на весу, Кагами неожиданно щелкнула пальцами. «Нагорола! Жалкий старикашка из Вероны!» И, глядя на меня, продолжила. «Он лет двадцать назад был в Токио, заходил к нам на банкет и очень плохо отозвался о моих блюдах. Боги, как я могла о нем забыть!» «Так, может, он помер уже?» — произнес я. «Да не, не должен», — произнесла она неуверенно. «Ему тогда около шестидесяти было, и он только-только мастера взял. Я уточню. Но в целом это отличный повод. «Я поговорю с Чакрисаном, он поможет. Скажу, что давно хотела поставить старика на место, но как-то случая подходящего не было. Заодно проверим, так ли хороши соусос укатается, как он уверяет. Я, между прочим, тоже в них разбираюсь», — закончила она гордо. «А два раза вы туда сможете приехать?» — спросил я. «Запросто», — фыркнула она. «Сначала наведаюсь в Верону, якобы для подготовки и проверки. Заодно над стариком поиздеваюсь. А потом уже само состязание». «Кстати», — произнесла она возбужденно, — «можно использовать какой-нибудь редкий японский ингредиент». Тут, признаюсь, она смогла сбить меня с толку. «Что?» — нахмурился я. «На каком-нибудь этапе соревнования я заявляю, что хочу использовать редкий ингредиент», — пояснила она. «Итальяшки его не находят, и я покровительственно заявляю, что мне его из дома привезут. А сделаешь это ты. Или можно не мудрить, а просто переодеть тебя девушкой». Ну, началось. Кагами порой как дитё малое. Правда, такое всё же редко происходит. Последний раз из неё такой креатив лился, когда мне нужно было костюм для карнавала в средней школе выбрать. Но терпелся я тогда немало, в кого меня только не хотели переодеть. А «Вот давайте без этого», — поднял я руку. «Никаких переодеваний в девушку». «Ну да», — скептически осмотрела она меня. «Девчонка из тебя не очень красивой выйдет». Но это ведь даже лучше не сдавалось Кагами. В итоге она за полчаса выдала 18 способов моего проникновения в Италию. Мне же оставалось лишь вздыхать и отвергать совсем уж безумные планы. Как именно я попаду на территорию древнего, придется решать потом, когда Кагами успокоится. Минут через 40 после начала разговора на кухню зашла сонная шина, несущая на руках по-прежнему спящего Шо. Из-за этого более-менее серьезные темы были отложены в сторону. Ушел я от Кояма только после ужина, и то грустные Кагами с Шиной всем своим видом пытались меня остановить. Без Мизуки и Акену в доме, наверное, совсем пусто. Тем не менее, я в Токио не только для разговора с Кагами приехал, так что дел хватало, и просидеть у них до самой ночи я не мог. «Пшиду Тимору, босс», — уточнил Сайджун, когда я забрался в машину. «Да, все по плану», — ответил я, — но, прикинув время, решил поменять планы. «Хотя давай лучше Котома или Кохаяси». «Так куда едем, босс?» — посмотрел он на меня через зеркало заднего вида. «Давай Котома», — вздохнул я. «Кохаяси завтра поедем». «Столько всего надо сделать, блин. Я несколько дней почти ничего не делал, сидя в Такусиме. Теперь вот расплачиваюсь. С другой стороны, когда мне еще удастся потратить столько времени на семью?» Так что хватит ныть, Максимка, вперёд и с песней к новым свершениям.